Возможно, я выбрала не самое удачное время. Линда вытащила рубашку из джинсов Флетча и ладонями сжала под ней его талию. Но я тебя люблю. Вы же никогда не видели меня, а сейчас вижу, и мне все ясно. Я безмерно тебя люблю. По глазам чувствовалось, что говорит она на полном серьезе. Олстон, сколько ты заплатил этой особе, чтобы она отговорила меня от женитьбы? Олстон вздохнул. Флетч посмотрел на Линду. Я собираюсь жениться. Правда? Ее руки поползли вверх. Потому-то мы все собрались здесь. Ветер усилился. Что иное могло привести нас в это ужасное место? Я думал, свадьба должна навевать романтичные мысли, заметил Олстон. Когда ты возвращаешься из свадебного путешествия? Через две недели мы покатаемся на лыжах в Колорадо. Ничего не сломай. Я постараюсь, потому что я стану твоей следующей женой. Правда? Я так решила, твердо заявила Линда. Полагаю, ты мог бы не утруждать себя женитьбой на Барбаре. О господи, вздохнул о л с т о н Второй твоей свадьбы я не переживу. Она это серьезно? Позвони мне, когда вернешься. Я работаю с Барбарой. о л с т о н уже тащил ф л е т ч е к невесте и проповеднику. Какая красивая! Пробормотал ф л е т ч Барбара? переспросил о л с т о н Линда. Ох! простонал о л с т о н Ветер столь усилился, что Флетчу пришлось кричать, обращаясь к женщине в г а л и ф е "Добрый день, мама Барбары, как поживаете?" Женщина оценивающе оглядела его. "Кто вы такой?" Флетч засовывал рубашку в джинсы. "Не волнуйтесь, сына вам содержать не придется." "О мой бог!" "И я рад с вами познакомиться." Оказавшись перед проповедником, Флетч ущипнул Барбару за ягодицу. Она скорчила гримаску. Ты сумел таки выкроить минутку. Слушай, на этой неделе я написал две потрясающие стаки. Флетч пожал руку проповеднику. Неподалеку от него стоял мужчина, которого Флетч не знал. Стоял он в одиночестве, ни с кем не общаясь, лишь наблюдая за происходящим. Средних лет. В брюках и рубашке цвета хаки, с и н е м галстуке и кожаной куртке на молнии, со светло-голубыми глазами. А в руке он держал запечатанный конверт. Мне только что предложили жениться. Флетч поделился с Барбарой последней новостью. Ты серьезно обдумываешь это предложение? – спросила Барбара. Невеста была в полуботинках, лосинах. толстой юбке и свитере, с букетом цветов. Милый букетик, отметил ф л э ч Это не забудки. Олстон вовремя вспомнил о них. ф л э ч оглянулся на пикапы и столы со снедью. Кто-то позаботился и о выпивке с закуской. Олстон. ф л э ч посмотрел на Олстона. Похоже, я не ошибся в выборе шафера. Олстон пожал плечами. Других дел у меня не было, я теперь безработный адвокат. Олстон также запаковал твои вещи, вместе с лыжами отвез в аэропорт, сдал их в багаж. Флетч посмотрел на Синди. Чувствуешь, какой я окружён заботой. Без Олстона и Синди остаток фразы у н е с ветер. Олстон коснулся руки проповедника, предлагая ему начать, сэр. Проповедник улыбнулся. Я привык ждать до тех пор, пока женикин невеста не перестанут спорить. В этом случае бракосочетание проходит веселее. Погода, заметил о л с т о н Проповедник глянул на океан. Мрачная. Конец истории о кроликах растворился в рёве, уже кричал. Флетчу осталось лишь гадать. Удалось ли кроликам построить хижину? Ветер чуть стих, словно для того, чтобы они услышали главные слова проповедника. Пользуясь правом, данным мне правительством штата Калифорния, я объявляю вас мужем и женой. То, что соединяет Бог, не под силу разъединить человеку. Нана Свлетчу упала увесистая капля. Тут же между женихом и невестой возникла Линда и поцеловала жениха в губы. Синди уже целовала Барбару. Обнимая Флетча за шею, Линда сказала: «До следующего раза, дружок». Проповедник целовал Барбару. Олстон пожал руку Флетчу: «Я занимаюсь разводами». Мать Барбары. Целовала Барбару. Мужчина средних лет, одетый в хаки, пробился к Флетчу сквозь толпу, протянул ему конверт. Благодарю, улыбнулся мужчине Флетч. Тут же по конверту з а б а р а б а н и л и капли дождя. о л с т о н целовал Барбару. С к о н в е р т е лежали два паспорта, два авиабилета, пачка денег и письмо. Барбара. Позвал Флеч. Фрэнк Джефф целовал Барбару. Мужчина в хаки уже садился в спортивный автомобиль, так и не сказав ни слова. Барбара, дорогой Ирвин, что за имя подобрала тебе мать? Услышав, кем тебе быть, Ирвином Моррисом, я сказал себе, я ничем не смогу ему помочь. С таким именем он станет или чемпионом. или олухом. Какой-то на самом деле. Мне любопытно. Полностью выпав из твоей жизни, я решил не нарушать заведенного порядка неожиданным появлением на твоей свадьбе. А тебя не разбирает любопытство. А в конверте свадебный подарок, которым ты можешь распорядиться по своему усмотрению. Ты имеешь полное право взять деньги. сдать билеты, а на вырученную сумму купить н о в о б р а ч н ы й ф а р ф о р о в ы й ч а й н ы й с е р в и з или что-то еще. Возможно, на твоем месте именно так я бы и поступил. Если же тебя хоть немного интересует, а какой же твой отец, ты и твоя жена можете навестить меня в стране, где я живу. т р а н ж и р и т ь деньги всегда удовольствие, знаешь ли. Учитывая, что ты тоже сделал первый шаг на пути к отцовству. Во всяком случае, женился. Я подумал, что наша встреча может пройти достаточно мирно. Если вы прилетите в Найроби, я заказал номер для тебя и Барбары в отеле н о р ф о л